Глава 31 Раздался звонок, прошли какие-то молодые мужчины, уродливые, наглые и торопливые, и вместе внимательные к тому впечатлению, которое они производили. Прошел и Петр через залу в своей ливреи и штиблетах с тупым животным лицом и подошел к ней, чтобы проводить ее до вагона. Шумные мужчины затихли, когда она проходила мимо их по платформе, и один что-то шипнул об ней другому, разумеется, что-нибудь гадкое. Она поднялась на высокую ступеньку и села одна в купе на пружинный, испачканный, когда-то белый диван. Мешок, вздрогнув на пружинах, улегся, Петр с дурацкой улыбкой приподнял у окна в знак прощания свою шляпу с голуном. Наглый кондуктор захлопнул дверь и щеколду. — Дама, уродливая, с турнюром! Анна мысленно раздела эту женщину и ужаснулась на ее безобразие, и девочка, ненатурально смеясь, пробежали внизу. — У Катерины Андреевны! Все у нее матант! – прокричала девочка. Девочка и та изуродована и кривляется, – подумала Анна. Чтобы не видать никого, она быстро встала и села к противоположному окну в пустом вагоне. Испачканный уродливый мужик в фуражке, из-под которой торчали спутанные волосы, прошел мимо этого окна, нагибаясь к колесам вагона. «Что-то знакомое в этом безобразном мужике», — подумала Анна. И, вспомнив свой сон, она, дрожа от страха, отошла к противоположной двери. Кондуктор отворял дверь, впуская мужа с женой. «А вам выйти угодно?» Анна не ответила. Кондуктор и входившие не заметили под вуалем ужаса на ее лице. Она вернулась в свой угол и села. Чита села с противоположной стороны, внимательно, но скрытно оглядывая ее платье. И муж, и жена казались отвратительны Анне. Муж спросил, позволит ли она курить. Очевидно, не для того, чтобы курить, но чтобы заговорить с ней. Получив ее согласие, он заговорил с женой по-французски о том, что ему еще менее, чем курить, нужно было говорить. Они говорили, притворяясь глупости, только для того, чтобы она слыхала. Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов. Послышался второй звонок, и вслед за ним продвижение багажа, шум, крик и смех. Анне было так ясно, что никому нечему было радоваться, что этот смех раздражил ее до боли, и ей хотелось заткнуть уши, чтобы не слыхать его. Наконец прозвенел третий звонок, раздался свисток, виск паровика, рванулась цепь, и муж перекрестился. Интересно бы спросить у него, что он подразумевает под этим, злобой взглянув на него, подумала Анна. Она смотрела мимо дамы в окно, на точно как будто катившихся назад людей, провожавших поезд и стоявших на платформе, равномерно вздрагивая на стычках рельсов вагон, в котором сидела Анна, прокатился мимо платформы каменной стены, диска, мимо других вагонов, колеса плавнее и масленнее с легким звоном зазвучали по рельсам, окно осветилось ярким вечерним солнцем, и ветерок заиграл занавеской. Анна забыла о своих соседях в вагоне, и на легкой качке езды, вдыхая в себя свежий воздух, опять стала думать. Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положение, в котором жизнь не была бы мучением, что все мы созданы за тем, чтобы мучиться, и что мы все знаем это, и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать? На то дан человеку разум, чтобы избавиться от того, что его беспокоит, сказала по-французски дама, очевидно, довольная своей фразой и гримасничая языком. Эти слова как будто ответили на мысль Анны. «Избавиться от того, что беспокоит», — повторяла Анна. И, взглянув на краснощекого мужа и худую жену, она поняла, что болезненная жена считает себя непонятной женщиной, и муж обманывает ее и поддерживает в ней это мнение о себе. Анна как будто видела их историю и все закоулки их души, перенеся свет на них. Но интересного тут ничего не было, и она продолжала свою мысль. — Да, очень беспокоит меня, и на то дан разум, чтобы избавиться. — Стало быть, надо избавиться. — От чего же не потушить свечу? когда смотреть больше не на что, когда гадко смотреть на все это. Но как? Зачем этот кондуктор пробежал по Жордочке? Зачем они кричат, эти молодые люди, в том вагоне? Зачем они говорят? Зачем они смеются? Все неправда, все ложь, все обман, все зло. Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в толпе других пассажиров и как от прокаженных, сторонясь от них, остановилась на платформе, стараясь вспомнить, зачем она сюда приехала и что намерена было делать. Все, что ей казалось возможно прежде, теперь так трудно было сообразить, особенно в шумящей толпе всех этих безобразных людей, не оставлявших ее в покое. То артельщики подбегали к ней, предлагая ей свои услуги, то молодые люди, стуча каблуками по доскам платформы и громко разговаривая, оглядывали ее, то встречные сторонились не в ту сторону, вспомнив, что она хотела ехать дальше, если нет ответа. Она остановила одного артельщика и спросила, нет ли тут кучера с запиской к графу Вронскому. «Граф Вронский? От них сейчас тут были. Встречали княгиню Сорокину с дочерью. А кучер какой из себя?» В то время, как она говорила с артельщиком, кучер Михайла, румяный, веселый, в синей щегольской поддевке и цепочке, очевидно, гордый тем, что он так хорошо исполнил поручение, Подошел к ней и подал записку. Она распечатала, и сердце ее сжалось еще прежде, чем она прочла. Очень жалею, что записка не застала меня. Я буду в десять часов. Небрежным почерком писал Вронский. Так. Я этого ждала, сказала она себе с злой усмешкой. Хорошо. «Так поезжай домой», — тихо проговорила она, обращаясь к Михаиле. Она говорила тихо, потому что быстрота биения сердца мешала ей дышать. «Нет, я не дам тебе мучить себя», — подумала она, обращаясь с угрозой не к нему, не к самой себе, а к тому, кто заставлял ее мучиться, и пошла по платформе мимо станции. Две горничные, ходившие по платформе, загнули назад головы, глядя на нее, что-то соображая вслух о ее туалете. Настоящее, сказали они о кружеве, которое было на ней. Молодые люди не оставляли ее в покое. Они опять, заглядывая ей в лицо и со смехом, крича что-то ненатуральным голосом, прошли мимо. Начальник станции, проходя, спросил, едет ли она. Мальчик, продавец квасу, не спускал с нее глаз. Боже мой, куда мне? Все дальше и дальше, уходя по платформе, думала она. У конца она остановилась. Дамы и дети, встретившие господина в очках и громко смеявшиеся и говорившие, замолкли, оглядывая ее, когда она поравнялась с ними. Она ускорила шаг и отошла от них к краю платформы. Подходил товарный поезд. Платформа затряслась, и ей показалось, что она едет опять. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день ее первой встречи с Вронским, она поняла, что ей надо делать. Быстрым легким шагом, Спустившись по ступенькам, которые шли от водокачки к рельсам, она остановилась подли вплоть мимо ее проходящего поезда. Она смотрела на низ вагонов, на винты и цепи и на высокие чугунные колеса медленно катившегося первого вагона и глазомером старалась определить середину между передними и задними колесами, И ту минуту, когда середина это будет против нее. Туда, говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы. Туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя. Она хотела упасть под с ней серединою первый вагон. Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал ее. И было уже поздно, середина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала, когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских воспоминаний. И вдруг мрак, покрывавший для нее все, разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми ее светлыми прошедшими радостями, но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона, и ровно в ту минуту Как середина между колесами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колено. И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. «Где я? Что я делаю?» Зачем? Она хотела подняться, откинуться, Но что-то огромное, неумолимое Толкнуло ее в голову И потащило за спину Господи, прости мне все Проговорила она, чувствуя невозможность борьбы Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом